Ребята бросились к подносу и принялись перебирать разноцветные резиновые ленточки. Леди преклонных лет опустила серебряную монету в карман юбки. «Вот так!» — сказала она и с нежностью прикоснулась к карману. Потом, дрожащими от радости руками, стала помогать ребятам выбирать шары. «Будьте внимательны, утятки!» — говорила она. «Помните, каждый шарик особенный. Выбирайте как следует. Многие дети выбирают не те шарики, и у них вся жизнь потом идет в кривь и в кось». «Я выберу этот», — сказал Майкл, показывая на желтый в красный горошек шарик. «Хорошо. Давай-ка я его надую, и мы посмотрим, угадал ли ты», — сказала леди. Она взяла у Майкла шарик и мгновенно надула его. Уф! Готово! Просто не верилось, что у такой немощной на вид леди преклонных лет столь могучее дыхание. Желтый в красный горошек шар заплясал на ниточке. «Но что это?» — вскричал Майкл удивленно. «На нем мое имя!» И правда, из красных горошков складывались два слова Майкл Бэнкс. Тот -то же!» усмехнулась старушка. «Что я тебе говорила? Ты не торопился и выбрал правильно!» «Посмотрите, мой!» попросила Джейн и протянула леди преклонных лет небесно-голубой шарик. Леди глубоко вздохнула и надула его. На шарике тут же появились большие белые буквы. Джейн Кэролайн Бэнкс. «Это твое имя, утеночек?» спросила старая-старая леди. Джейн кивнула. Леди довольно рассмеялась. «Мне! Мне!» закричали Джон и Барбара, протягивая руки к подносу. Джон схватил розовый шарик, и когда леди преклонных лет его надула, на круглых боках появилась надпись. «Джон и Барбара Бэнкс один на двоих, потому что они двойняшки». «Но», — удивилась Джейн, — «я ничего не понимаю. Как вы узнали наши имена? Вы же никогда нас раньше не видели?» «Ах, мой утёночек, разве я вам не говорила, что каждый шарик особенный, а эти шарики и вовсе необычные?» «Это вы написали на них наши имена?» спросил Майкл. «Я?» поперхнулась леди. «Ничего подобного! А кто же тогда?» «Спроси что-нибудь полегче, утёночек. Я знаю только то, что имена на шарах есть, причём имя каждого человека на свете. Надо только правильно выбрать. И имя Мэри Поппинс?» Леди преклонных лет склонила голову на бок и, лукаво улыбнувшись, посмотрела на Мэри Поппинс. — Пусть попробует! Она опять покачалась на стуле. — Пусть выбирает! Тогда и посмотрим! Мэри Поппинс важно хмыкнула. Ее рука мгновение пошарила по подносу, потом выбрала красный шар. Мэри Поппинс вытянула руку и, к изумлению ребят, Шар начал надуваться сам собой. Он все рос и рос, пока не сравнялся размером с шариком Майкла. Но этим дело не кончилось. Он раздувался до тех пор, пока не стал в три раза больше любого шара. И тогда на нем засверкали золотом слова «Мэри Поппинс». Старая-старая леди преклонных лет привязала к шару веревочку и, скрипуче рассмеявшись, вручила его Мэри Поппинс. Все четыре шарика заплясали на ветру. Они нетерпеливо дергали веревочки, словно хотели освободиться. Ветер кружил их и бросал то взад, то вперед, то на север, то на юг, то на восток, то на запад. Да, каждый шарик особенный, мои утятки. Только надо найти свой единственный Счастливо кричала леди. В эту минуту в воротах парка показался пожилой джентльмен в цилиндре. Он огляделся по сторонам, увидел шары и даже, кажется, подпрыгнул на месте от радости. Потом подбежал к леди преклонных лет. «Сколько стоит?» — спросил он, позвякивая монетами в кармане. «Семь с половиной пенсов. Выбирайте только как следует».